Глава 9. Вы можете отправляться домой. Целитель осмотрел Егора. Дальнейшая реабилитация может происходить вне пределов клиники. Мы ускорили процесс восстановления костей на максимум. Единственное, что сейчас необходимо это хорошо питаться, но ну, с этим проблем, я полагаю, не будет. Нет, с этим точно проблем не будет, Егор покачал головой. Я могу начинать тренировки. Тренировки? Целитель удивлённо посмотрел на него. «Я не в форме. Мне нужно восстанавливаться. Всё-таки обязанности главы боевых и охранных подразделений клана с меня никто не снимал». «Для меня это всегда очень странно. Сколько я видел здесь сыновей кланов, ни один не был праздно шатающимся бездельником», — задумчиво проговорил целитель. «С самых ранних лет вы нагружены совсем не работой. У простых обывателей о кланах совсем другие представления. Мы гораздо более замкнутое сообщество, чем всем кажется». Егор накинул рубашку на плечи. Зато во всей Империи есть один сын клана, который за нас всех отрывается, Васька Орлов. Он почти выплюнул имя наследника престола. Я не могу судить о подобных вещах. Целитель покосился на вошедшую в палату девушку, и что эту несчастную заставило связать свою жизнь с Ушаковым. Постарайтесь покинуть мое отделение как можно скорее. Ваша охрана у меня даже пациентов, которые при смерти находятся, распугала. Он вышел, алюсинда подошла к мужу. Егор притянул её к себе и уткнулся лбом в живот. «Нас отсюда выгоняют, так что собирайся, мы едем домой. Я связался с Керном, Костя сказал, что отправит твои вещи с водителем». «Домой», — тихонько повторила Люсинда, мысленно содрогнувшись. «А почему так скоро?» «Я им надоел», — Егор тихонько хмыкнул, а по коже Люсе пробежало целая полчища мурашек. в «Тебе что-то изменилось?» Он поднял голову, его глаза встретились со слегка испуганными глазами Люси. «Я хотела тебе сказать, но ты меня ошарашил. А что во мне изменилось?» «Не знаю», — он притянул её ещё ближе. «Я чувствую, словно это дар, но как это?» «Я беременна», — выпалила Люсинда. «Мне только что сказали. Голова закружилась в коридоре, и... Целитель, который меня осматривал, сказал, что ребёнку уже пять недель, и уже определяются зачатки дара». Егор смотрел на неё снизу вверх и молчал. «Ну скажи что-нибудь. Мне страшно, а ты молчишь». «Значит, это произошло в наш самый первый раз?» Он быстро посчитал в уме. «Ну или второй?» «Похоже на то». Она несмело дотронулась до его волос. «Я не буду тебя спрашивать, сказала бы ты мне или нет, если бы не заставила жениться под дулом пистолета. Сейчас это уже неважно тихо проговорил Егор. «И это всё?» Люсинду слегка потряхивала. «Всё, что ты можешь мне сказать?» «А что я ещё могу сказать? Егор молодец!» И он с самодовольной улыбкой погладил себя по голове. «Ах ты!» И она почувствовала, что сейчас заревёт от облегчения. Почему-то ей казалось, что ребёнок не входит в его планы. «Люсь, ты думала, что я буду не рад?» Он притянул её к себе на колени. «Кланы помешаны на детях. Это их самое огромное богатство. Скоро будет юбилей у моего отца. Традиционно собирается всё семейство». Вот там мы и объявим. Поверь, как только они узнают, то сразу простят нам все обиды, и настоящие, и мнимые. А теперь собирайся, мы едем домой». Всю дорогу Люсинда молчала, поглядывая на Егора. Ушаков был сосредоточен. Он явно обдумывал предстоящий разговор с прадедом. Когда они уже ехали по подъездной дорожке, она спросила. «Ты сейчас расскажешь о нас своему прадеду?» «Ему уже доложили», — спокойно ответил Егор. «Сейчас я пойду посмотрю на его реакцию, не бойся». Он улыбнулся, хотя в глубине души приготовился, если не к скандалу, то как минимум к выволочке. Поручив охраннику проводить Люсинду Виктора в новых комнаты, Егор сразу же направился к деду. гипс жутко мешал ему, а кожа под ним чесалась. К тому же ему всё равно приходилось пользоваться тростью, его раздражало то, что он не может двигаться, как раньше, легко и порывисто. Дед работал в кабинете «Восточного крыла». Когда Егор зашёл, он что-то подписывал, перекладывая бумаги из одной папки в другую. Некоторые документы оставались неподписанными и откладывались на стол для более детального изучения. Егор остановился напротив стола. Андрей Никитич поднял голову и кивнул правнуку, а затем снова углубился в бумаги. «Я женился», — просто сказал он. «Я знаю», — ответил прадед, продолжая подписывать одну бумагу за другой из одной стопки. «И...» «Егор решил выяснить всё сейчас, не откладывая на потом». «Что?» — Андрей Никитич поднял на него свои выцветшие голубые глаза. «Ты ничего больше не скажешь?» «Нет», — Андрей Никитич покачал головой. «Думаю, за ужином мы выясним все непонятные моменты. Мне нужно знать, собираетесь вы жить вместе, или нужно приказать расконсервировать комнаты для твоей жены». «Я не совсем понимаю». «Егор», — прадед отложил ручку в сторону, — «Чего ты добиваешься? Ты хочешь поскандалить? У тебя какая-то нездоровая потребность в этом? Хорошо, я её удовлетворю, но не сейчас. Сейчас я очень занят. И если ты напряжёшься, то вспомнишь, что я ни разу не говорил с тобой о твоей будущей женитьбе. Я даже не рассматривал никого, как твою пару, предоставив тебе выбрать женщину самому. Надеюсь, я ответил на твой вопрос? А то вы меня, мальчишки, уже скоро доведёте». «Костя хочет, чтобы я его фотографию в сортир повесил. Ты, похоже, ждёшь, что я укажу тебе на дверь, и ты радостно убежишь с молодой женой из дома. Иди уже отдыхай. А если не устал, то покажи Люсинде дом. А мне сейчас некогда». И он снова поднял ручку. «Люся беременна. Пять недель», — выпалил Егор. Андрей Никитич аккуратно положил ручку на стол. «Так, получается, это произошло, когда ты дома перестал ночевать», — Егор кивнул. «Ты знал об этом, когда делал предложение?» «Нет, нам только сегодня, — сказали. У Люси была задержка, но она списала её на стресс. Вот только я почувствовал его дар. Я почувствовал дар моего ребёнка. И целитель подтвердил Люсе, что уже есть зачатки. Но разве так бывает? Разве дар зарождается так рано?» «Да, так иногда случается», — кивнул Андрей Никитич и улыбнулся. «Иди отдыхай». Как только дверь за правнуком закрылась, он встал из-за стола и подошёл к окну. «Такое бывает. Просто в нашей семье не было уже давно, потому что уже несколько поколений не рождалось по-настоящему сильных магов». Я поехал к бывшему дому Снежиных в довольно паршивом настроении, и оно усугубилось, когда я не обнаружил там Анны. Дом уже включили в общую систему охраны клана, и периметр был тщательно проверен. Но вот в самом доме пока отремонтировано было три комнаты, два коридора и обширная галерея над холлом. Вот и зачем было меня звать, если сама в итоге не явилась. Я прошёлся по отреставрированной гостиной на первом этаже и бросил куртку на диван. Ладно, раз уж пришёл, то хотя бы всё проверю и дома смотрю Осмотр я начал со второго этажа, тем более, что именно на втором этаже я в прошлый раз пробовал большую часть времени. Быстро проверив комнаты и не найдя ничего криминального, Я прошёл в кабинет, где когда-то допрошенный мною снежен начал превращаться в лича. Тщательно осмотрев всё, проверив каждый уголок комнаты и проверив мебель на различные заклятия, так ничего и не нашёл. Сел в кресло за стол и задумался. Может такое быть, чтобы Снежина не приготовили сюрпризы в виде ловушки в самом неожиданном месте? Нет, я в это не верю. Если только не успели активировать. Вот это ближе к делу, но всё равно крайне неправдоподобно. Тогда надо понять, где они могли установить какую-нибудь гадость. В спальнях вряд ли. Им самим там спать всякое может случиться. Тогда где? Подвал? Ближе к теме, но маловероятно. В подвалах обычно хранят продукты. Если там нет зала со стационарной пентаграммой, то подвал — это открытая зона, где проходят не магические коммуникации. Те же склады, опять же. То есть туда может пройти вообще любой человек, от повара до сантехника. К тому же подвал часто является одним из несущих мест здания. Есть ли смысл устраивать там ловушки? Если у тебя мозг в черепушке присутствует, то нет. Проверить его, конечно, проверю. Вдруг там всё-таки эти психи иллюзорную пентаграмму установили. А вообще, больше меня интересуют склады с продуктами, которые могли банально потравить. На это много ума и времени не надо. Так что надо утилизировать от греха подальше, пока туда никто из рабочих, нанятых стояновыми, для ремонта не сунулся. «Какие комнаты у нас остались?» «Гостиные, но их проверил Ушаков. Осталась кухня и библиотека. Кухня — это почти то же, что и подвал. С той разницей, что там уже, скорее всего, все перепробовали. Если пока никто не помер, то на кухне чисто. Остается библиотека. Вот тут меня может ждать очень много сюрпризов. Потому что это место для них идеально. Рабочие по своей воле туда не сунутся. Горничные максимум пол протрут и пыль с полок смахнут». А вот непрошенные гости вполне могут шкафами заинтересоваться, и их содержимым, и тем, что они могут скрывать в виде потайных комнат. Потайная комната здесь в кабинете была изолирована, остальные... В том, что они в стенах этого дома есть, я даже не сомневался. Стоило внимательно внешний фасад осмотреть и сравнить хотя бы на глаз с размерами комнат. Итак, подвал, кухня и весьма осторожно библиотека. В остальных комнатах вполне можно ремонт начинать делать. Я отодвинулся вместе с креслом от стола, и тут на внутренней поверхности крышки что-то блеснуло. Я направил сканирующее заклинание, но оно вернулось ко мне без изменений. Тогда я протянул руку и вытащил прикреплённую к крышке небольшую пластину в виде медальона на короткой серебряной цепочке. Я сразу же узнал этот стиль. Это был ключ. Четвёртый ключ от чего-то, хранящегося в бывшем особняке Морозовых. Ну что же, это я удачно зашёл». Ведь стол могли просто выбросить, если бы он не понравился Анне. Скорее всего, на помойку он бы не доехал, а сел у кого-то из рабочих дома, и ключ был бы утерян. Похоже, кланы всё же надеялись, что однажды кому-то из них повезёт, и дом Морозовых откроет перед ними свои секреты. Забрав ключ, я вышел из кабинета и направился по запланированному маршруту. Как я и предполагал, кухня и подвал были чистыми. То есть подвал был вообще чистым. Никакими складами Снежины явно не заморачивались. Там были только те самые узлы технической части коммуникаций, что было вполне логично. На кухне я не удержался и съел несколько печенюшек. Кроме утрешних пирожков у меня в животе ничего сегодня не было. Оставалась библиотека, и вот в неё я входил особенно осторожно. Первый сюрприз встретил меня практически на пороге комнаты. «Ловушка на идиотов», — прошептал я, откидывая ковёр. Это был отсроченный огонь. Присев, я внимательно осмотрел рисунок, накачанный силой огня по типу артефакта. А ведь я видел уже нечто подобное. В той квартире, где Ева и, подозреваю, Светлана Снежина, встречались с мужиком, у которого, по словам рыжова был акцент. Там Рыжий сдуру в неё залез, и нам пришлось драпать оттуда с помощью телепортации. И если предположить, что Ева ходила к нему, как к своему контакту с отрядом, то какое отношение он имел к Снежиной? Мёртвые не могут лгать, и её отец не лгал. А вот Светку благодаря Егору допросить не удалось. Но если предположить, что он и есть неизвестный любовник Светланы. Ловушку же он помог ей поставить, сами Снежины даром огня не владели. Деактивировав эту пакость, я приступил к дальнейшим поискам. Всего я насчитал 18 ловушек различной сложности. Слишком сложными они не были. Но с парочкой пришлось повозиться, чтобы деактивировать. А одну пришлось просто выжить. Также я нашёл три сейфа, которые решил выпотрошить завтра, и фальш-стену, ведущую в потайной коридор. Коридор шёл по всему дому, по нему можно было даже подняться на второй этаж. Он был оснащён дверьми в комнаты, и что самое пикантное, зрительными отверстиями, через которые было весьма любопытно осматривать в особенности спальни. Тот, кто это проектировал, был большой оригинал и затейник. Я хмыкнул, отметив, что мимо кабинета главы клана он просто проходил... Тут не было ни двери, ни глазков. А вот на выходе я попался. Просто не заметил, когда заходил в коридор крохотный одноразовый контур, который задел, выбираясь в библиотеку. На пол я упал, чувствуя, как проваливаюсь в сон. «Повелитель!» Ко мне подъехал на адском аргамаке Скворон. «Самый приближённый генерал, можно сказать, что друг. Город хорошо укреплён. Мы не сможем приблизиться даже на удар Трибушета». «Лорд Эйрон в городе!» Холодные слова падали на землю льдинками. Мой аргамак переступил с ноги на ногу и тонко заржал. «Да, повелитель, лорд Эйрон в городе со всем семейством». «Хорошо». Я кивнул и соскочил с коня. Взошел на пригорок. Белые стены довольно крупного города предстали передо мной, как на ладони. По моим данным, в городе проживало постоянно около 20 тысяч этих остроухих ублюдков. Сколько было рабов, никто никогда не считал. «Отводи армию!» Я прикрыл глаза и поднял руки вверх, взывая к силе смерти. «Повелитель!» В голосе Скворона прозвучал ужас. «Но там много жителей, рабов, там есть пленники, там наши ребята, в плену есть шанс их спасти. Повелитель, позволь мне взять для тебя этот город!» «Отводи войска немедленно!» Мои глаза полыхнули в прорезе шлема и отразились красными бликами на его броне. Поклонившись, скворон отбежал от меня, выкрикивая приказы. Ветер тлена сорвался с моих пальцев и покатился к городу, сжирая всё на своём пути. Я стоял и смотрел, как рушатся под действием тлена белокаменные стены, как вспухает сама земля. Я слышал крики, раздающиеся из города, но продолжал стоять и смотреть, скрестив руки на груди с лёгкой полуулыбкой на губах. В какой-то момент я понял, что мне не хватает силы удерживать заклятие. И тогда я сделал знак рукой. Ко мне подтащили пленника, и я вскрыл ему горло, воспользовавшись когтями неполной трансформации в боевую ипостась, даже не прикоснувшись к ритуальному кинжалу. Прикрыв глаза, я чувствовал, как его жизнь уходит, и сила смерти подпитывает меня, а кровь стекает с когтей на землю. И я продолжил смотреть, пока последний камень этого города не упал, пораженный тленом, чувствуя, как погибает, корчась в муках бездны последний кусочек моей души который всё ещё мог что-то чувствовать. Почувствовав чей-то напряжённый взгляд, я медленно оглянулся. Скворон смотрел на меня пристально, и в его взгляде я впервые увидел лёгкую брезгливость. Скворон видел всё. Если бы дело касалось только уничтожения города, это был бы один расклад, но я упивался их смертью. Я наслаждался каждым криком, каждым проклятием, которое донёс до меня ветер. Я в первый и единственный раз получал удовольствие от убийства сотен разумных. Нет, он меня не предал, оставаясь верным до конца, вот только я никогда больше не называл его своим другом. Я очнулся на полу и вскочил с колотящимся сердцем, которое, казалось, вот-вот выскочит из груди. Яростно призвав дар, выжег этот контур наведенного кошмара, который почему-то показал мне Зелона во всей его чудовищной красе, «Никогда больше. Никогда», — прошептал я, рухнув на диван тут же в библиотеке. Приложив руку к мокрому от потолбу, я прикрыл глаза. Я прекрасно помню то чувство, когда очнулся в этом мире. Кроме бесконечного удивления, я понял, что могу чувствовать. Могу ощущать оттенки запахов. Могу даже просто драться без равнодушного стремления убить всё живое. Безликие — это демоны или боги, неважно. Они словно обнулили мой счёт, вернув мне мою душу. Пусть слегка искалеченную, но уже не мёртвую, и я лучше сдохну, чем снова придам доверие родных и друзей. Чёртовы снежины, как же вам повезло, что вы уже сдохли, потому что если бы вы заставили меня это вспомнить, когда были ещё живы, то я вам точно не позавидовал бы. Постепенно сердце успокаивалось, и я почувствовал, что засыпаю, но это, в конце концов, мой дом». Имею полное право спать в нём, где и когда захочу».